Глава 8. Власть огня. Помню, вызываешь мерзавца на дуэль. Кинул в него перчатку, но она не долетает и возвращается обратно, потому что мама пришила перчатки резинкой к рукавам, чтобы ты их постоянно не терял. Огромный огненный цветок распускает лепестки в том месте, где секунду назад стоял Верген. Пламя бьет вверх, опаляя высокий свод подземного зала и расходится широко в стороны. Если бы атака была неожиданной, то Верген быстро превратился бы в пылающий факел. Но противник вовремя разобрался в ситуации и поэтому избежал неожиданно мощной даже для меня атаки. «Ты что творишь, придурок?» – крикнул он, но я уже не хотел слушать. «Прости, Верген, но это мой шанс вернуться. Гори!» Новая огненная атака заставила его снова отскочить в сторону, освобождая мне дорогу к кристаллу. Разрушительная сила пламени струилась по жилам, боль, которую я обычно испытывал при возрождении, заполнила сознание. Вместе с ней пришла ярость и дикая, неописуемо горькая, но такая приятная радость слияния с огненной стихией. Меня закружило в танце, С стремительной, пылающей фигурой я метнулся к противнику. Эрген перекатом ушел вправо и попробовал достать меня клинком, но моя скорость в тот момент была значительно выше, и светящееся лезвие его меча прошло мимо. Очень быстро развернувшись на месте, я совершил рывок в сторону врага. Взмах горящей руки, не хватило всего пары сантиметров до спины Вергина, и тем не менее, плач на его плечах вспыхнул. Еще бы чуть-чуть я бы достал его, но проклятая скорость и взятый с места разгон пронесли меня мимо, и повторить атаку не удалось. Злость еще больше распалила силу пламени, с таким трудом добытая одежда уже во всю пылала, но я не обращал на это внимания. Мощь огненной стихии почти полностью поглотила мой разум, оставив меня самого лишь в качестве молчаливого наблюдателя, где-то в самом далеком уголке сознания. Сила требовала выхода. У меня была цель, и мы вместе шли к ней, невзирая на преграды. «Я хочу вернуться домой. Все, кто мешает враги, враг должен умереть», звучала тень моих мыслей в этом танце силы и пламени. Исходящие от меня волны жара испаряли влагу на столетних стенах, и горячий пар начал заполнять помещение. К тому моменту, как я смог остановиться и развернуться, Верген пришел в себя и уже замер в ожидании. Рука с мечом поднята вверх и вперед, ноги широко расставлены и чуть согнуты. Наконец-то он решил принять бой. Сила бурлила и требовала немедленно уничтожить противника. «Больше никаких игр в кошке мышки. «Да кто ты, демоны, тебя раздери!» — крикнул взбешенный моим неожиданным нападением Верген. «Феникс!» — попытался ответить я, но из пылающего горла вырвалось лишь пламя и низкий утробный рык. «Что ж, без слов даже легче. Враг должен умереть». «Может использовать магию?» Мелькнула где-то на краешке сознания мысль, но тут же угасла под ревом огня. Меня переполнял океан силы. Надо было лишь коснуться врага, пусть даже кончиком пальца, и этого будет достаточно. Маленькой доли бушующей во мне магии будет достаточно, чтобы испепелить любого. Вперед! Одним длинным прыжком я преодолел разделяющие нас 10 метров и атаковал противника. Я даже сам удивился той скорости и дурости, с которой ринулся в атаку, поэтому пропущенный удар длинного меча не стал неожиданностью. Не будрствуя лукаво, Верген просто чуть сместился в сторону и нанес укол. Если бы не моя внезапно возросшая скорость, лезвие клинка пробило бы горло, но в последний момент я все же отклонился, что, впрочем, полностью от удара не спасло». Повинуясь какой-то неизвестной магии, клинок Вергина удлинился изогнутой змеей и достал меня. Из пореза в плече ударил сноп пламени, который заставил противника отступить. Сейчас я не стал бестелесной сущностью, как при воскрешении, а всего лишь слетел с катушек на секунду утратил контроль над собственным разумом. Что ж, глупость наказуема. Боль пошла мне на пользу, она заставила взять себя в руки и позволила вернуть полный контроль над своим телом и разумом. Пускай это слегка ослабило связь со стихией, и сила перестала течь столь мощно, пускай океан превратился в горную реку, но это не помешает мне совершить задуманное. Мои планы не изменились так или иначе, но кристалл будет моим. Новый рывок перенес меня к врагу. Длина меча, несмотря на мою возросшую скорость, давала Вергину преимущество, так как вынуждала меня пройти дополнительное расстояние до него. Но в этот раз я не буду действовать так бездумно и тупо. Уйти из-под укола сияющего клинка, сместиться вправо от режущего удара, и моя огненная ладонь ударяет в тело Вергина. Пламя легко прожигает кожаный панцирь и одежду, ударяет прямо в грудь, напротив сердца. Я ожидал, что ладонь войдет вплоть, как раскаленный нож в масло, но рука неожиданно ударилась в затвердевшую кожу. Тем не менее, я машинально повторил удар, но с тем же эффектом. Я был быстрее, но, похоже, даже частичное слияние со стихией как-то негативно сказывается на моем рассудке. Тело двигалось, как молния, но разум не успевал скоординировать все действия, подтормаживал, и это давало моему противнику шанс. Верген вознамерился проломить мне голову навершием своего меча, но я оттолкнул его. Парня отбросило метра на три, но, к сожалению, он смог устоять на ногах. Уменьшившееся слияние позволило вновь думать головой, и я без колебаний применил магию. Поток! столп пламени, ударивший из моих ладоней, в этот раз был необыкновенно силен. Противник прикрыл глаза предплечьем, но его это не спасло. Поток бушующего огня полностью накрыл фигуру Вергина. Победа! Я хотел рассмеяться, но вместо смеха из горла полыхнуло пламя и глухое рычание огня. Слияние вновь слегка усилилось, и ясность сознания стала отходить на второй план. Но в этот раз я был начеку и не позволил волнам силы поглотить свой разум и вернул себе контроль. Столб огня уже испепелил одежду, включая кожаную защиту противника, но парень не сдавался. Я отчетливо видел, как он, прикрывая лицо, пятится назад. Его тело почему-то отказывалось гореть, лишь волосы на голове стали краснеть и завиваться. Вот же упорный. Мои заклинания необыкновенно сильны для новичка, а сейчас я шагнул на какой-то новый уровень силы, и тем не менее враг отказывался умирать. Другой бы давно зажарился, а этот еще пытается сопротивляться. Ничего, моя победа лишь вопрос времени. Навряд ли его резерв больше моего. Продолжая пятиться, Верген шаг за шагом пытался выйти из толба пламени, но я не давал ему даже шанса, пресекая жалкие попытки сопротивления. Гул огня и мой победный рык смех гулял по подземному залу. В этом состоянии я не мог четко измерить объем оставшейся энергии. Я должен полностью сконцентрироваться на контроле, иначе это грозило мне новой потерей разума. Но победа была уже близка. Я чувствовал это. И тут неожиданно противник замер, отведя меч для удара и что-то прокричал. «Мне потребовалось чуть больше трех секунд, чтобы понять, что он сказал». «Придурок, я сейчас разобью кристалл!» Наконец-то дошел до меня смысл его слов. «Кристалл? Какой кристалл?» «Кристалл-накопитель!» Пронеслось в сознание. Мгновенно отведя поток пламени в сторону, я с ужасом понял, что чуть не потерял единственный билет домой. Верген воспользовался моей глупостью и, отступая, подобрался к самому накопителю, и я сам почти 10 секунд бил по нему пламенем. Хорошо, что кристалл оказался таким прочным, хоть слегка подкоптился, но все же выдержал мою сумасбродную атаку. «Еще одно движение, и я уничтожу этот проклятый кристалл! Ты понял меня, полудурок?» Зло прокашлял противник. Он по-прежнему стоял с занесенным для удара мечом. Его броня и одежда были полностью уничтожены, а открытые участки кожи отливали сталью. Я застыл, пытаясь осознать ситуацию. Пусть поток силы и уменьшился, безумие силы по-прежнему толкало меня на действия. «Кристалл-накопитель важнее всего. Он мой обратный билет, его нельзя потерять». Загнанная в угол крыса бросится даже на огромную собаку, но остатки разума убеждали замереть и не двигаться. «Эрген проиграл поединок, но если встанет выбор между умереть и умереть отомстив, я знаю, что он выберет. Он далеко не слабак, и сейчас в отчаянной ситуации он решится, и тогда моя победа не будет ничего значить, а мне нельзя упустить свой шанс». «Стой, не надо!» – хотел было прокричать я, но у меня ничего не получилось. «Спокойнее, надо успокоиться, медленно вдохнуть и выдохнуть, сконцентрироваться на контроле, только он сейчас моя спасительная ниточка». Неспешно и аккуратно я старался унять вышедшую из-под контроля силу. Пока не получалось, но у меня была цель и мотивация, я не мог проиграть, от этого зависело вернусь ли я домой. Кровь продолжала кипеть, но я старательно гасил разошедшееся пламя, успокаивал пульс, постепенно останавливал поток энергии. Каждая попытка сопровождалась болью, но последний год жизни научил меня терпеть. Боль спазмами проходила через все тело, но я держался на ногах. Сила медленно, по чуть-чуть поддавалась контролю. Я совершал ошибки, кривился, орал, но продолжал попытки. Возможно, любой другой маг мгновенно бы умер, пропустив через себя такой поток энергии, но мое тело было сделано из другого теста. Огненная стихия является неотъемлемой частью меня, даже сама кровь пропитана ею. Огонь не может причинить мне вреда. Только поэтому мои жалкие и неумелые попытки манипулировать собственной силой постепенно приносили результат. Я почти не помню свои воскрешения. В моменты полного слияния со стихией разум уходит куда-то в неизвестность, а вот собственное исцеление приходилось наблюдать не раз. Если рана не убила меня, то с первыми лучами светил она полностью исчезает. Так же происходило и сейчас. Пламя угасало, обугленная кожа ошметками опадала, оголяя мышцы, жилы, участки костей. Полученный порез просто исчезал, новая плоть формировалась непонятно по каким принципам и без моего участия, но главное, это работало. Пламя в месте повреждения вдруг становилось настолько плотным, что превращалось в жидкость и затягивало с собой прореху, а через мгновение там уже появлялась недостающая кожа. На миг огонь взметнулся к самому потолку, потом резко опал, и я устало осел на пол. В этот раз вместо привычной легкости и силы я чувствовал дикую усталость. Накатила безумная слабость, и я с трудом держался, чтобы не упасть без сознания. «Вот оно как значит, я могу управлять этим процессом», — как-то лениво шевельнулась мысль в голове. «Это отличная новость, но я слишком устал, чтобы сейчас размышлять на эту тему. К тому же есть и более насущные вопросы». Вергин еще почти минуту по инерции простоял с занесенным мечом, ожидая какой-то подставы, но потом сам тяжело рухнул на теплый камень пола. «Похоже, этот скоротечный бой дался ему не менее тяжело, чем мне». Кожа потеряла стальной блеск и побледнела, руки дрожали, а опаленные волосы утратили былую прочность и осыпались пеплом, оставив его абсолютно лысым. Хотя он-то в основном защищался, уступая мне в скорости и резерве, он просто не имел возможности для нормальной атаки. В общем, все признаки магического истощения на лицо, ну, кроме полного облысения. Это чисто моя заслуга, разве что брови сохранились, лицо-то он рукой прикрыл. С удивлением я понял, что выгляжу сейчас точно так же. В голове стоял гул, острый осколок камня больно впивался в ягодицу, но сейчас мне было так хреново, что я даже не мог себя заставить передвинуться в сторону. «Значит, вот оно какое магическое истощение. Первый раз в первый класс. Неприятная, оказывается, штука, и как обычные маги с этим живут. Наверное, если бы не похожее состояние, Верген сейчас бы встал и проломил мне голову своим мечом. Насколько я успел его узнать, парень он резкий, и, если честно, то я бы даже на него не обиделся. Он в своем праве». Это я предался клятву клятвы и кинулся на него, а не наоборот. Но если отмотать все назад, то я поступил бы так снова. Разве что не стал бы предупреждать, а закончил бы дело подлым, но результативным ударом в спину. Это мне в тот момент мозги снесло, а в следующий раз я такой ошибки не допущу». Хе, невесело усмехнулся я, продолжая сидеть на месте. «Ты придурок!» Очень устало и зло произнес Верген. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы вернуть себе дар речи. Согласен, но... Кристалл мой. Главная цель, все остальное вторично. Иди в жопу, он денег стоит. А кто спорит? Подтвердил я. В этом и есть его правота. Формально накопитель действительно является его наследством. Но мне-то он нужнее. Справедливостью здесь и не пахнет, только личные шкурные интересы. Мысли в голове долго пытались пробиться сквозь усталость и царящий там кавардак, но я все же смог сформулировать. «Давай так», — не в силах двинуться с места, продолжил я. «Так или иначе, но я воспользуюсь порталом. Тебе сколько восстанавливаться? Час? Два?» Поверь, я это сделаю быстрее, быть может еще минут 15, и я смогу тебя достать. Тут я, конечно, блефовал, мне еще ни разу не удавалось испытывать магическое истощение, но практика показывала, что восстанавливаюсь я действительно быстрее обычного мага, да и мои результаты явно выше, чем у него. Хм, скептически хмыкнул парень. А «Да ты не хмыкай, ты меня в деле видел, смекаешь. В лучших традициях капитана Джека спросил я. «Допустим, но тебе так просто меня не одолеть, и кристалл я все равно расхреначу», упрямо произнес Верген. «Будь же Ну и долго ты против меня продержишься. Твоя магия уступает скорости плетения моему огню. Стоит мне накопить хоть капельку манны и тебе каюк. Магия металла не уступит огню». Все так же упрямо произнес Верген. Я старательно собирал все знания о магии и был в курсе по основным направлениям, но про магию металла ничего не знал. Единственное, понял, как он сделал тот хитрый трюк с ударом меча. Похоже, он способен управлять формой металла, но и его защита была из того же разряда. Но надолго его не хватило. Мне потребовалось всего 15 секунд, чтобы истощить его резерв почти под ноль. Хотя я и сам выдохся, но тут все понятно. Дурная сила не равно умение. И все равно тебе не выстоять. Ты свою защиту не скоро сможешь повторить. Так вот, выбор у тебя простой. Либо добровольно, либо добровольно принудительно. Предлагаю добровольно. Я пытаюсь открыть портал. Если накопитель выдержит, то я ухожу, и ты его забираешь себе. Если лопнет, то осколки твои. «Да, это максимум треть от нынешней цены, но, согласись, треть лучше, чем ничего». «Ты думаешь, мама не пыталась его активировать?» – злоулыбнулся Верген. «Не знаю, это же ты у нас скрытный парень». На пару минут в подземелье повисла тишина. Двое в жалких остатках обгорелой одежды лежали на каменном полу, и каждый думал о своем, пытаясь прийти к какому-либо выводу. «Меня слегка мучила совесть, не позволяя поступить по праву сильного, но другого выбора я не видел, второй шанс может появиться неизвестно когда. О чем, думал Вергин, и так было понятно. Ты же понимаешь, что если ты меня убьешь, староста передаст бумаге страже?» «Понимаю, но как-нибудь переживу, да и убивать мне тебя не обязательно. Вот сейчас приду в себя, свяжу и живи себе спокойно. Если мои дебилы не сбежали, то вытащат тебя, ну а если нет, то сам выкрутишься», – спокойно ответил я. Мы вновь замолчали. «Ладно», – через минуту тяжело выдохнул Верген. «Демоны с тобой, если ничего не получится, накопитель лопнет, а ты останешься здесь, то ты отработаешь мое золото. Идет?» «Идет», — мгновенно согласился я. «Э, «Не соврешь?» — скептически фыркнул парень. «Логично. Для него я теперь клятва преступник». «Эрген, я понимаю, что скажу сейчас глупость, но уж прими ее как факт. Я не злодей». «Мне просто крышу снесло. Ты не бывал в моей шкуре, так что тебе не понять. Просто вспомни, что тебе рассказывала мама, и пойми, моя цель свалить из вашего мира как можно раньше, и ради этого я пойду на все. Во всем остальном ты можешь на меня положиться. Худой мир лучше доброй ссоры». «Устало», — сказал я. «Мне уже порядком надоели эти затянувшиеся переговоры». Парень некоторое время обдумывал мои слова, потом тяжело вздохнул. «Ладно, тогда слушай внимательно. Я сам не в курсе многих деталей, но то, что помню, расскажу. Моя мать...»